Грушко перечислял все это несколько напряженным голосом. Ему было неприятно говорить об этом при Дроздове, уже давно и упорно доказывающем, что среди его нелегалов нет предателей, что утечка информации идет из местных резидентур третьего отдела. Теперь приходилось признавать правоту начальнику управления, занимавшегося нелегалами. Юрий Иванович Дроздов четыре года работал в Нью-Йорке резидентом первого главного управления КГБ с 75 по 79 и обладал колоссальным опытом разведывательного дела. Грушко было неприятно, что Дроздов оказался прав, но как дисциплинированный человек он перечислял все, ничего не упуская. «Что думаете делать?» – спросил Крючков. «Анализ показывает», — ответил Грушко несколько напряженным голосом, «что в подобных случаях привлечение сотрудников местной резидентуры и их агентов оказывается недостаточным. Если источник информации англичан и американцев сидит в нашей резидентуре, то значит, все известные связи по всем направлениям оказываются под угрозой. В связи с этим... Руководство третьего отдела и управления внутренней контрразведки считает правильным задействовать других агентов, не связанных напрямую с нашей резидентурой в Лондоне. «А вы что думаете об этом?» – хмуро спросил Крючков у Дроздова. «Я согласен», – мрачно ответил Дроздов. «Но считаю, что для подтверждения наших предположений Нужно использовать внутренние резервы в самой Англии. Это быстрее и проще, чем подставлять кого-то из нелегалов, к тому же, возможно, известных кроту. Он был в плохом настроении. Подтверждались его мысли о наличии чужого крота среди сотрудников английской резидентуры. Но он не чувствовал особой радости, понимая, что основная нагрузка по проверке данных Грушко ляжет на его управление. Все поняли, о чем говорил Дроздов. Это была так называемая линия оц. Особенно ценные агенты подчинялись напрямую управлением первого главного управления, минуя резидентуры на местах. Это делалось для дублирования информации и проверки сообщений независимо друг от друга. Кроме того, таким образом, агентура предохранялась от провалов в случае неожиданной измены и была надежно защищена. Такая цепь была продумана после ареста и разоблачения Рудольфа Абеля, работавшего много лет нелегалом в Америке и выданного своим связным, работавшим на местную резидентуру. Наиболее ценные агенты шли по линии ОЦ и были известны лишь немногим лицам в руководстве первого главного управления. Именно о них теперь и говорил Дроздов. — Согласен, — быстро сказал Крючков. — Мы обязаны, наконец, установить, почему у нас был ряд провалов в Великобритании. И самое главное, почему англичане так последовательно и быстро выслали наших резидентов. Мне дали справку, я убедился, что за последние десять лет они выслали семнадцать наших сотрудников. Ни в одной другой стране такого не было. Это говорит о многом. Мы все проверяли, вмешался Голубев. За это время вся местная резидентура практически поменялась. Все офицеры прошли проверку. Скоро будет назначен новый резидент. Мы делаем все возможное. Видимо, не все, сухо сказал Крючков. Видимо, не все. Начальник третьего отдела Грибин сидел, стараясь не вмешиваться в разговор генералов. — Все равно, крайним будет он, — в который раз горечу думал Грибин. — Все свободны, — разрешил Крючков. — Юрий Иванович, вы задержитесь, — попросил он Дроздова. И только когда вышли участники совещания, спросил, — Как дела у Юджина? — Слава Богу, — ответил Дроздов. — После провала его связного... Мы очень беспокоились за него, но пока ничего страшного. Он работает нормально. — Сколько лет уже он там? — Больше десяти, — ответил генерал.